20 глава. В очередной раз, не дозвонившись до подруги по телефону, Вика стояла у ее двери и держала пальцем кнопку звонка. То, что она увидела, когда Алина открыла дверь, было еще хуже, чем в прошлый раз. Вики хотелось взять подругу за плечи и хорошенько встряхнуть, но она просто вошла, пройдя следом за Алиной на кухню. Алина, казалось, совсем сдала. Взгляд был поникшим и тусклым, не выражающим никаких эмоций, как будто после всех ее эмоциональных срывов наступило безразличие и равнодушие ко всему вокруг. Вика не знала, как ей помочь. «Да как здесь поможешь?» Нужно было время, чтобы переболеть, восстановиться и продолжить жить дальше. Она чувствовала свою вину за состоянием подруги, Если бы она не втянула ее в свои разборки, ничего бы этого не случилось. Но кто мог знать, что Артем окажется тем самым, в которого Алина влюбится? Вике хотелось прибить Артема, размазать по стенке, как надоедливую муху. И если ее он просто унизил, наступив на гордость, то Алине причинял нестерпимую боль. Вика была полна решимости высказать ему все, что думает Но это позже. Сначала нужно привести в чувство подругу и хотя бы покормить. Неизвестно, сколько времени она уже не ела. — Сейчас я буду тебя кормить. Ну, Только попробуй оставить хоть крошку. Вика сердится посмотрела на Алину, открыла холодильник и заглянула внутрь. — Так что мы имеем? Яйца, молоко, буженина, помидоры. Вика перечисляла продукты, доставая их и складывая на стол. «Я ничего не хочу», — тихо сказала Алина. «Попробуй не съешь. Я не уйду, пока твоя тарелка не опустеет». Вика достала глубокую миску, разбила яйца, добавила молоко, помидоры, соль, перец и, взбив эту массу, вылила на сковородку. Когда запахом омлета стал наполнять помещение, Алина вскочила с места и убежала в туалет. Вика закончила приготовление блюда и поспешила проверить подругу, Она застала Алину перед раковиной зачисткой зубов. «Тебя стошнило от запаха еды?» — взволнованно спросила Вика. Алина прополоскала рот и горло, повернулась к Вике и кивнула. «Наверное, это нервное». «А от этих нервов у тебя задержки цикла случайно нет?» Алина расширила глаза от ужаса осознания намека подруги. А Вика ушла в прихожую к своей сумке. Порывшись в ней, она достала новую упаковку теста и принесла его подруге. — Держи, тебе сейчас больше пригодится. Я жду тебя на кухне. Спустя 10 минут Алина вернулась на кухню и, резко опустившись на стул, замерла. — Ну, так и будешь слупиться в одну точку? Вика села напротив подруги в ожидании ее ответа. «Я беременна», — только и смогла выдавить из себя шокированная Алина. Теперь Алина понимала причину своего резкого скачка настроения во время их разговора и острую реакцию на все подряд. До того момента, как Алина увидела положительный тест, она где-то в глубине души до последнего надеялась, что у Артёма есть чувство к ней. И сейчас разочарование накрыло ее новой волной. Вика не знала, как вывести Алину из ее замкнутого состояния, чтобы привести в чувство. Хорошо помогает пощечинам, но как она могла ударить беременную подругу? Поэтому решила просто громко отчитать ее. Алина, приди уже в себя, твою мать! Сколько можно зависать? Возьми себя в руки, черт возьми! Хотя бы не ради себя, ради ребенка. И это подействовало. ⁇ Что ты орешь ⁇ возмутилась Алина. А как же еще мне надо было ворваться в твое сознание? Хватит жалеть себя. Ты должна сказать ему о ребенке. Вика взяла ее за руку и сжала пальцы. Алина раздраженно одернула ее. ⁇ Нет, ни за что. Но почему? Ты готова лишить своего ребенка отца ради другого? ⁇ Вика опять начала кричать и резко встала. Алина поначалу непонимающе нахмурила брови, а потом вспомнила, что Вика еще не знает последних новостей. Но эта дрянь его обманула. Ребенок не от Артема. Вика, до этого ходившая туда-сюда по кухне, остановилась и обернулась к Алине. «Тогда я вообще ничего не понимаю. Он меня не любит, и я не собираюсь ему ничего говорить». Я видела его реакцию на беременность Петровой. Ты же говорила, что перестала слышать его мысли. Разве это не показатель его любви? Вика опять прошла к столу и села. Это показатель изменения гормонального фона, что является нормой при беременности. Алин, как бы я к нему ни не относилась, но Артем вправе знать о ребенке. Хочешь, я с ним поговорю? Вика пыталась вразумить подругу, но Алину было уже не свернуть. «Только попробуй. И так же, как он, больше не подойдёшь ко мне». Вика обреченно покачала головой и спросила. «Он приезжал? Расскажи хотя бы, что между вами произошло?» «Около недели назад... Я не знаю, какой сегодня день недели... Приехал сообщить, что его дрень беременна не от него. И, наверное, ждал, что от этой новости я упаду к его ногам. Я нагрубила, он ответил. Дошло до того, что отношений хотела я, а ему было все равно. И на вопрос о том, что он чувствует ко мне, он промямлил что-то. В итоге я его выгнала. Закончив говорить, Алина посмотрела на реакцию подруги. «Если он не смог описать то, что он чувствует, но это не значит, что ничего, Алина. Чего ты ждешь от него? С ним такой впервые!» Алину возмутило то, что подруга встала на его сторону. «И давно ли ты начала его защищать? Не ты ли случайно просила отомстить ему? Если бы не твоя просьба, этого бы вообще ничего не произошло». Вика нахмурилась и обиженно поджала губы. Я смотрю на ситуацию со стороны. При чем здесь защита? Я согласна с тобой. Я виновата. Но я же не могла предположить, что все закончится именно так. Вика грустно опустила взгляд. Лина не справлялась со своими эмоциями. Она опять ни за что обидела дорогого ей человека. Вик, прости. Я не понимаю, что со мной творится и почему я веду себя как сука. «Я не считаю тебя виновной, правда. Просто мне хреново, и, кажется, я хочу выплеснуть это на всех, кто меня окружает». «Забыли», — улыбнулась Вика. «В твоем положении это нормально. Скоро пройдет. Тебе нужно сходить к врачу и начать нормально питаться». «Ты можешь во всем на меня положиться». «Спасибо. Я рада, что у меня есть ты». Посидев немного в обнимку, Вика пообещала, что позвонит ей вечером, и ушла.